Подарки любви с надеждой на взаимность со сломной сложностью. Следующие 2 недели путешественники двигались без особых приключений и наслаждались удобствами ночлеи в постоялых дворах, которые во множестве встречались на их пути. А всё потому, что после получения депеши, привезённой курьером из Видовской обители, Адели неожиданно поменяла своё решение идти напрямую к границе Ночного королевства. и свернула в направлении ближайшего крупного города. Пока они находились в пути, Де Фокс занимался с Юлианом, и тот под его началом добился поразительных для новичка успехов. Причем на почве общих интересов молодые люди быстро сдружились и были практически неразлучны. Целыми днями они либо тренировались на мечах, либо болтались по окрестностям под предлогом охоты с соколом. При этом оба делали вид, что не замечают ревнивых взглядов своих подруг. Де Фокс не считал нужным опускаться до объяснения с крестьянкой и был убежден, что вправе проводить время, как ему заблагорассудится. Юлиан поначалу допытывался у девушки, что случилось, но затем списал ее настроение на ежемесячные недомогания и усталость от долгой поездки. Ближе к городу движение на дороге оживилось. Нарядные по случаю последнего дня недели Воскресенье у крестьян – день солнца у римлян, или неделя у славян, то есть день, когда ничего не делают. Может, я неправильно его обозвала, пусть славянофилы поправят. Крестьяне небольшими группами двигались на базар, везя с собой различные поделки и дары природы. И как только городские ворота остались позади, Дефокс и Юлиан сразу же повернули коней к торговым рядам. Остальные решили им составить компанию. Хотя женщины поначалу колебались, мечтая о балах и вани в гостинице, но пёстрые ряды с украшениями, тканями и прочими предметами, столь дорогими женскому сердцу, влекли их не меньше, чем мужин оружейные лавки. К своей великой радости, Светланка обнаружила торговых партнёров отца, и под их поручительство получила у меняла небольшую сумму денег. кошель с монетами спрятанное в надёжное место впервые за последнее время дал ей ощущение независимости с тех пор, как они остались ни с чем, благодаря балбеевому племяннику Руннике. Парочке приходилось брать займы. Как правило, деньгами их снабжала Аделия, и хотя она предлагала им любые суммы, конечно, в разумных пределах. Девушка отказывалась и брала только на самые необходимые расходы. Не желая быть в долгу, она сразу же протянула часть денег ведме Но Тау влечёно перебирала разноцветные безделушки. Недовольная тем, что её отвлекают, она заявила, что это не к спеху. Цветанка не стала настаивать, решив, что базар со множеством жульета действительно не место для расчётов, и лучше это сделать в гостинице. И хотя свободных денег было совсем мало, тем не менее она без колебаний отправилась в ряды кожевенников. Остановившись около приглянувшейся лавки, девушка попросила показать ей мужские пояса. Не слишком дорогие, но самые лучшие, уточнила она, и с надеждой посмотрела на высокого, сурового старика в потёртой овечьей тужурке. Кожевник оторвался от работы и, подняв голову, пытливо глянул на неё из потускневших седых бровей. Скромная девушка пришлась ему по сердцу, и он решил не скупиться. Порывшись под прилавком, старик разложил перед цветанкой несколько поясов, и у неё загорелись глаза. Товар был отменный. Украшенные теснением, затейливым шитьём и серебряными накладками, все пояса были как на подбор. Наконец она остановилась на широком кожаном поясе, инкрустированном чеканным серебром. Правда, за него пришлось отдать чуть ли не все свободные деньги, но она ничуть не жалела об этом. По привычке девушка попробовала было торговаться, но старик молча взгрёб свой товар и снова спрятал лыпу под прилавок. Потом пришлось долго его уговаривать, чтобы он все-таки продал ей понравившийся пояс. И все же цветанка не осталась в накладе. Старик видел, какой радостью светится ее личико, видел, как она любую из тонкой работы проводит пальчиком по причудливым узорам. Тогда он также молча достал ножи для кинжала. Украшенные точно таким же узором, они прекрасно подходили к поясу. Он бросил их перед девушкой и сердито рыкнул, когда она попыталась вручить ему остаток денег. Пока она цветисто благодарила его за подарок, старик положил перед ней замшевый, явно женский кошелек, который украшала изящная шелковая вышивка. Обешившая от такой щедрости цветанка уже не знала, как его благодарить. Смущенно улыбаясь, она прижала по кубке к груди и непрерывно кланяясь попятилась прочь. Но старик больше не обращал на нее внимания и, держа шилый кусок кожи в узловатых пальцах, что-то снова мастерил. Когда девушка отвернулась, он поднял голову и, посмотрев ей вслед, улыбнулся. Эх, молода зелена, пробормотал он и, вздохнув, снова взялся за работу, требующую внимания и сноровки. По случаю базарного дня вокруг толпилось множество народу, и Светланка, подхваченная его круговертью, не сразу спохватилась, что ушла не в ту сторону. Остановившись, она стала спрашивать дорогу, и прилично одетая женщина взялась ее проводить, сказав, что им по пути. По дороге она расспросила девушку и, узнав, что она нуждается в деньгах, предложила ей работу. Мол, это займет не слишком много времени, а платит очень даже хорошо. Цветанка уже подумывала согласиться, спутница внушала ей доверие, и ничего неприличного в ее предложении не было. Речь шла о работе поденщицы. По словам женщины, представившейся экономкой, Она подыскивала девушек для срочной уборки в особняке, хозяева которого неожиданно сообщили о своем приезде. Но своднице не повезло. По пути они наткнулись на Руннику, и та, показав ей кулак, потащила цветанку за собой, при этом всячески обругивая ее за глупую доверчивость. Когда они встретились с Аделией, она тоже укоризненно посмотрела на девушку и посоветовала впредь не теряться. А если уж такое произошло, то никуда не ходить с незнакомыми людьми. «Кем бы они ни представлялись и что бы ни обещали, это тебе не халифат Перси. Не зная местных обычаев, в миг окажешься посвященной культу какой-нибудь богине», добавила ведьма для острастки. Цветанка расстроилась и, поблагодарив спутниц, извинилась за доставленное беспокойство. Когда Адели ушла к прилавку по соседству, она не выдержала и потихоньку спросила, о каких культах она говорила. Роника глянула на невинную мордашку девушки и сказала ему: "Лучше ей не знать, крепче будет спать". Когда было куплено всё, что нужно, а ведьма в придачу к этому набрала ещё множество бесполезных безделушек, они отправились к месту, где условились встретиться с мужчинами. Конечно, не опоздали, и те встретили женщин сердитым борчанием. Но Роника соврала, что они искали редкие приправы с Востока, и забота об их желудках смягчила суровые мужские сердца. После этого они всей компанией отправились на поиски гостиницы. Вроде бы это была не такая уж сложная задача для большого города, но Аделию обояла особо острый приступ снобизма. Ей им пришлось основательно поездить по улицам в поисках того, что удовлетворило бы её взыскательный вкус. Когда они уезжали из очередного заведения, которое не устроило их предводительницу по причине близости к рыбному рынку, который и впрям паванивал, Остальные были уже готовы взбунтоваться, и лишь Дефокс стоически сносил её капризы. Он уже давно заприметил чрезмерную тягу Адели к роскоши. Правда, во время пути красавица, видимо, редко капризничала, но когда была такая возможность, она всегда старалась устроиться с наилучшими удобствами и заказывала себе самые дорогие вещи. Аделия с такой легкостью расставалась с крупными суммами, покупая всякие пустяки, что даже Де Фокс удивлялся ее непомерной расточительности. Она не только ни в чем себе не отказывала, но при каждом удобном случае одаривала своих спутников более чем щедрыми подарками. Даже Приор не смог отказаться, когда она вручила ему редкую рукописную книгу, хотя до этого клялся, что никогда ничего не примет из рук проклятого ведовского племени. Иезуитов её поведение удивляло ещё и по другой причине в Ордене они изучали устройства ведавских обителей и знали что они мало чем отличаются от католических монастырей внешняя пышность обрядов уравновешивалась почти аскетическим образом жизни наставницы были суровы и сразу же пресекали в воспитанницах тягу к роскоши да и высшие шелоны жрицы жили довольно скромно Большинство из них проводили время в лабораториях, изучая тонкости своего ремесла, и почти не появлялись за стенами обители. «Видимо, семейство Делин очень богато, и ни в чем не может ей отказать», заметил граф в ответ на возмущение Приора, завидующего расточительным замашком ведьмам. Езуиты чувствовали, что дело не только в том, что Аделия – это и лень, наследница богатого и знатного рода. Единственной, кто мог прояснить ситуацию, была Руника. Увы, она по первому зову ушла в постель к де Фоксу, но никакие хитрости и угрозы не могли развязать язык. Его это страшно бесило. И все же он мог как угодно растаптывать гордость любовницы-простолюдинки, но когда дело касалось Аделии, она была тверда, как кремень. Это еще больше выводило графа из себя, и тогда он жалел, что в Идаине нет рабства. Взаимоотношения раб-хозяин были ему более понятны. В конце концов, Аделия все же определилась со званием лучшей гостиницы города, и ее спутники, обрадованные этим, передали лошадей на попечение конюхов. После короткого совещания в холле было решено, что они остановятся здесь на 2-3 дня, чтобы как следует отдохнуть и развлечься. Как только прибежал хозяин гостиницы, ведьма затребовала лучшие номера и настояла на том, что оплатит их сама. Она уломала всех, за исключением де Фокса, которому гордость не позволяла воспользоваться её щедрым предложением. Когда пришла пора расходиться по своим комнатам, произошла неприятная сцена. Аделия попросила Рунику помочь разобрать её гардероб, но Дефокс тут же потребовал, чтобы она шла с ним. Несчастная трактирщица попеременно смотрела то на ведьму, то на графа, не зная, за кем ей следовать. Под негодующими взглядами пары отъявленных эгоистов ее лицо пошло красными пятнами, и она, расплакавшись, убежала прочь. «Да, похоже, наша стерва попала в переплет. Даже немного ее жаль», — сказал Юлиан, взяв под локоть упирающуюся цветанку и потянул ее за собой. «Подожди, не лезь к ней со своими утешениями», — упредил он ее намерением. Когда они оказались в своей комнате, девушка загородила ему дорогу. «В чем дело?» – удивился он, видя, что она взволнованная и прячет руки за спиной. «Вот, возьми. Надеюсь, тебе понравится». Лучаясь с радостью, Цветанка протянула ему свой подарок. «Ну-ка посмотрим, что здесь». В мгновение ока Юлиан распотрошил аккуратный сверток, перевязанный алой ленточкой, и уважительно присвистнул при виде поясного ремня с прикрепленными к нему ножнами. Застегнув его на талии, он покрутился перед девушкой. "Ну, как я тебе?" "Нет, подожди". Он прикрепил к поясу новенький, только что купленный меч и, вложив кинжал в ножны, горделиво выпрямился. "Что скажешь?" "Истинный воин, аха!" воскликнула Светланка с восторженным видом. "А ты настоящая женщина Востока, робкая и льстивая". Склонившись Юлиана дарила её целомудренным поцелуем в щёку. "Большое спасибо. Это чудесный подарок". "Рада, что тебе понравилось", сказала разочарованная девушка. Она ожидала не такой благодарности. Увы, с появлением ведьмы с компанией их отношения вновь охладили. Обиженная, она частенько думала, что её ветреный спутник только рад постоянному присутствию посторонних, что позволяет ему держать её на расстоянии. Вот и сейчас он куда-то сбегал от неё, судя по тому, как он придирчиво рассматривал себя в зеркале и поправлял отросшие волосы, которые с недавних пор завязывал в хвост, подражая Де Фоксу. Уже догадывай, с кем именно он встречается. Девушка всё же не выдержала и спросила, куда он собирается. О, прости. Забыл сказать, что мы с Куртом договорились обмыть мой первый настоящий меч. Так что скоро меня не жди. Хорошо. Не сердись, цыплёнок. Я не мог ему отказать. Сама понимаешь, этот дамасский клинок я купил не сам, господи, вот эта вещь. С восторженным выражением на лице юноша провёл по лезвию меча. Кузнец, у которого мы его купили, уверял, что он остёр как бритва, и хороший мечник с одного удара может снести голову быку. И вообще, Я стольким обязан Курту, что просто обязан составить ему компанию. Я не сержусь, я просто беспокоюсь. Девушка натянуто улыбнулась, чувствуя, что уже ненавидит белокурого красавца, который в последнее время полностью завладел вниманием её любимого. Будь осторожен, хорошо? Говорят, идацы задиристы и не очень любят чужеземцев, предупредила она. Это везде так, рассеянно отозвался Юлиан. Ну, я пошёл. С Катерицей дорого. И постарайся не упиться до просячивого визга, напутствовала его Цветанка. Ах ты! Юноша захохотал и обняв поцеловал её в макушку. Вроде бы все такая милая из себя, но нет, нет, да и проглянет злючка. Я не злючка, запротестовала Цветанка, мечтая о том, чтобы он никогда не выпускал её из объятий. Да я пошутил. А ну всё, я ухожу, а то курт обидится, что я опаздываю. С этими словами он выскользнул за дверь. И девушка тяжко вздохнула. Ах ты, шайтан. Видите ли, Курт обидится, а я по-твоему железная, что ли? Ведь я тоже могу обидеться.